Глава 42. Я даже не успел попрощаться с Джеромом. Лишь кинула через плечо тоскливый взгляд в его сторону, а он едва заметно кивнул в ответ, мол, не волнуйся, все под контролем. И меня чуть отпустило. То, что он сказал королю, было правильно, ведь спорить со всесильным монархом заведомо неудачная идея. Мужичок-пухлячок тащил меня за руку в сторону неприметной боковой двери, ведущей из зала куда-то вглубь замка. Я себя чувствовала овечкой на веревочке. Куда тянут, туда и иду. Но пока так нужно. Вокруг враги. Иначе этих людей, точнее, стаю голодных волков, воспринимать не могла. Это же надо. Собрались, чтобы поглядеть на меня, как на еду. Высшая степень цинической мерзости во всей ее безобразной красе. Отвратительно. Вот вроде и улыбаются, а за пазухой держат камень. Лицемеры. «Леса, прошу сюда». Меня буквально втащили в полутёмный узкий коридор и повернули в правый рукав. Проход освещался тускло горящими масляными лампами, висящими на железных держателях, вбитых в каменную стену. Мы шли сначала просто по прямой, никуда не сворачивая, но через некоторое время оказались перед лестницей, ведущей спирально вниз в тускло освещенную тьму. «Мы движемся в подвал?» — спросила я, стараясь не показать своего страха и не допустить дрожи в голосе. «Нет, что в графине Холстон, там просто переход из одного крыла в другое. Ваши комнаты теперь будут располагаться в исследовательском отделе». Чуть заискивающе улыбнулся мужчина. «А как вас зовут?» Тишина угнетала, поэтому я заговорила вновь. «Лестер Хуга», — ответил мужчина на ходу, умудрившись галантно поклониться. «Лестер Хуга, вы не в курсе, как долго будет длиться допрос? Обычно от двух недель до трех месяцев». последовал лаконичный ответ. «Это если верить историческим записям в Королевском архиве». «Понятно», — вздохнула я. «А какой распорядок дня мне теперь полагается? Смогу ли я встретиться с мужем?» «Да, безусловно. Встреча с близкими раз в неделю разрешена. В стенах замка, конечно же». «Ну, хоть так», — подумала я про себя и обхватила себя за озявшие плечи. «Вы не переживайте», — заметив мое погрустневшее лицо, вдруг попытался приободрить меня Хуга. Наши исследователи – замечательные люди. Они просто будут с вами беседовать, все записывать, возможно, даже что-то переспрашивать. Представьте, что вы преподаватель, а все они ваши ученики. Я шла и слушала его, и не могла понять, то ли они тут все такие приятные, то ли меня ловко обманывают и пытаются ввести в заблуждение. Не верила никому и не собиралась допускать такую глупую ошибку. «Необходимо держаться ото всех них как можно дальше, только деловое общение в рамках обозначенной задачи. Хотят узнать о моем мире и о моей профессии? Я не жадная, расскажу все, что смогу. Вот только это разговор не на пару недель и даже месяцев. Мне потребовалось более десяти лет, чтобы постигнуть такую невероятную науку, как медицина. Но вот стать вечной затворницей в стенах этого странного замка я не собиралась». и очень надеялась, что Джером найдет выход из сложившейся ситуации. Тем временем мы оказались на какой-то площадке с двумя дверями по бокам, и Хуго, выбрав левую, толкнул деревянную створку. Та с тихим скрипом распахнулась, и я снова уставилась на каменную лестницу, в этот раз ведущую плавно вверх. «Ну вот, совсем немного осталось, и мы прибудем на место», вполне охотно проговорил конвоир. «Прошу, следуйте за мной», — предложил он и пошел первым. Я, стараясь не отстать, поспешила за ним. С каждым пролетом становилось все светлее и теплее. Ярче горели лампадки, и даже воздух стал свежее и не такой затхлый. Через четверть часа спустя, когда Хуго уже задыхался от непривычной для него физической нагрузки и устало вытирал светлым платком бегущий по щекам пот, мы, наконец, добрались до пологой площадки, где снова перед нами выросла дверь покрасивей предыдущей и повыше. За ней вновь был коридор в этот раз гораздо короче, и вот мы вышли в большую светлую залу. По периметру стояли стулья, обитые алым бархатом, и столы. Горел крупный человеческий рост камин, от которого распространялось благодатное тепло. В помещении было немноголюдно. Исследователи, а я предположила, что это они и есть, корпели за своими рабочими местами. Пасторальная картина, и она могла бы меня успокоить, но только лишь больше напрягла. «Лестер Хуга, это и есть наши прибывшие из-за пелены?» Неведомым образом рядом с нами возник щуплый мужчина с длинным острым носом и пронзительным взглядом невнятного цвета глаз. «Да, Лесса Холстон, знакомьтесь, руководитель исследовательского центра Лестер Ларош. Он будет отвечать за вас и следить, чтобы у вас всего хватало. Ну а мне пора. Хорошего вам дня, графиня Мия!» Поклонился он и направился в совсем другую сторону, а не в ту, откуда мы только что пришли. «Пройдемте за мной, Лесса Тем временем предложил Ларош и, не дожидаясь ответа, направился вглубь залы. «Здесь мы работаем с документами из хранилища. Именно тут создаются новые рецепты для будущих эликсиров королевства Шелден. Ваши апартаменты находятся в башне, там уютно и всегда тепло». «Еду будут приносить три раза в день. За качество пищи можете не волноваться. Все только самое вкусное, созданное королевским шеф-поваром. Вам положена личная служанка. Она будет следить за порядком вашей опочивальни и полностью вас обслуживать». Он еще что-то говорил, но я практически не слушала. Была занята своими мыслями, и выводы, к которым я пришла, мне совсем не нравились. Складывалось впечатление, что я здесь застряла навсегда. И мне уже хотелось сбежать отсюда куда подальше. Я даже была согласна отправиться за снежные горы, туда, где живут дикие племена, лишь бы не тут. Мне не нравился ни дворец, ни люди здесь обитающие. Джерри, вся надежда на тебя, потому что сама я мало что смогу. Хотя где наша не пропадала? Придумаю, вывернусь, но будет по-моему. Приободренная собственными мыслями, я снова прислушалась к монологу Лестера Лароша. «Не на ту напали. Мейлис не из тех, кто покорно течет по течению. Посему пусть думают себе что угодно, а я начну планировать свое бегство. Хотя прежде дам время Холстону проявить себя, но ежели не дождусь от него решительных действий, то поступлю так, как сама сочту нужным». «Подъем по узкой винтовой лестнице не занял слишком много времени, но мне хватило». Я устала, эмоционально вымоталась и вообще чувствовала, что еще немного и точно упаду там, где стою. «Ваша опочивальня, графиня?» С легким полупоклоном Ларош толкнул створку двери, а я же успела отметить, что щеколда была приделана снаружи. «Как интересно!» «Прошу!» Предложил он мне первый войти в помещение. Комната, в которой мне теперь предстояло жить, была небольшой и округлой. В единственное окно дул порывистый снежный ветер. Холод просачивался в щели оконной рамы, и мне почти сразу же стало зябко. «Сейчас принесут жаровню, поставят подле вашей кровати. Бойницу заслонят толстым покрывалом из шкуры. Так что можете быть спокойны, не простудитесь», – вещал мужчина, а я продолжала таращиться на окружающую обстановку. На полу вытертый ковер из некогда явно богатого материала из толстой шерсти. От той шерсти остался клок. и вообще данное покрытие ковром назвать можно было лишь с большой натяжкой. Кровать утопала в тени в противоположном от оконца углу. Три ее стороны были занавешены бархатным непросвечивающим балдахином с золотистыми кисточками по углам. По центру спаленки стоял квадратный стол и два стула подле. Три навесные совершенно пустые полки, вбитые в серые каменные стены, и малюсенький камин без дров и, соответственно, огня в нем. Мрачненько и по-спартански уныло. «Сейчас пришлю вашу личную служанку. Она растопит очаг и принесет вам поесть. А теперь прошу меня простить. Дела, знаете ли, не ждут». Скороговоркой выпалил он и резво оказался у выхода из започивальни. «Вон там», — кивок на ранее непримечную мной дверцу, — «умывальня. Увидимся завтра утром». И был таков. А я осталась одна, продрогшая в своем нарядном бесполезном платье и тонких матерчатых туфельках. «Приплыли». пробормотала под нос, подошла к кровати и, стараясь брезгливо не морщиться, скинула пыльный плед, чтобы обернуть его вокруг себя. Даже не потрудились, как положено натопить в комнате, сменить белье на свежее и поставить графин с водой. В дверь тихо постучали, и я отвлеклась от своих мыслей. «Войдите!» — крикнула я, и в проеме тут же показалась голова в белом чепчике. «Госпожа!» — пискнула незнакомка. «Я к вам представлена в личной служанке!» Девушке было от силы лет восемнадцать. Она все время смущенно краснела и от чего то стеснялась поднять на меня глаза. «Как тебя зовут?» — вздохнула я, разглядывая это чудо в перьях. «Элла», — корявый книксин и на меня стрельнули темными, полными любопытства глазами. «Что ж, Элла, приятно познакомиться. Я Леса Мия. И первое, что нужно сделать — растопить камин, перестелить постель и прикрыть окно хоть чем-нибудь. А потом можно и поесть. Все будет сделано, Леса Мия!» Снова поклон. и чуть ли не спотыкаясь, помчалась выполнять поручение. Я же, устала выдохнув, подошла к окну, забранному с полупрозрачными пластинами, и с трудом приоткрыв деревянную створку, заглянула в образовавшуюся щель. Задний двор замка, по которому деловито сновали люди, непрестанно что-то делающее. Вернув окно на место, отошла подальше и села на один из стульев. «Ладно». Прыгать с такой высоты – самоубийство. Свить веревку из одеял тоже не выйдет. Не хочу повиснуть над землей ледяной грушей. Придется искать иные пути для бегства.